Гонищу пристильней оглядел сестру. «Что-нибудь узнала?» — спросил он. Ничего неожиданного, по крайней мере. Узнала, что все это верно. Муж был правее на обоих. Как предрек с самого начала, так и вышло. Где он? Нет дома. Что вышло? «Князь — жених формальный, дело решенное», — мне старшие сказали. Аглая согласна. Даже скрываться перестали. Ведь там все такая таинственность была до сих пор